Но не расставшись из с Клариндой. в разгаре этой двойной интриги Анзулетто, не выдержав издевательств соперника, сначала разозлился, потом пришел в ярость и в одну прекрасную летнюю ночь перевернул гондолу, где Зустиньяни наслаждался прохладой в обществе Карилы. Обе пары отделались с тем, что приняли холодную ванну. Не все каналы Венеции глубокие, однако Анзулета, понимая, что эта выходка может привести его в тюрьму, сбежал и по дороге в Прагу проехал мимо замка из Итак, Итак он проехал мимо, а я встретился с Альбертом, чтобы совершить с ним паломничество в пещеру Шрекенштейна,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 Но трагический конец Альберта свершился согласно зловещему предсказанию стенку